Глава шестая Давно, еще со дня встречи с Ленечкой, я запланировал встречу с Турчиновым. Данный персонаж меня очень заинтересовал. Изучению его личности я посвятил значительное время. Дальнейшие события укрепили мое убеждение в том, что он, если не замешан в этом деле, то очень хорошо осведомлен о нем. Я не хотел показывать свой интерес к нему, к Евгении Фёдоровой. Это могло привести к недоразумениям. Роль Толчинова в этом деле была непонятна, и хотя для моего клиента это ничего не меняло, я из чистого любопытства, есть изобно такой грешок, решил нашу встречу организовать. Сделать это оказалось не так уж и сложно. Ещё с советских времён или из-за особенностей российской деятельности руководство любой крупной организации, будь то завод либо торговый центр, предусматривало встречи с гражданами. Для чего это необходимо, мне непонятно, но это позволило мне записаться на приём к директору завода Тучинову Сергею Витальевичу. Секретарь принимавший звонки поинтересовался лишь моим именем и темой беседы. Я согласился на личный вопрос. В итоге, 26 февраля в 10 часов я стоял на проходной и ждал, пока мне выпишут пропуск. Получив пластиковую карточку, я в сопровождении охранника прошел в административное здание, где он меня оставил на втором этаже в небольшом фойе. К roomе меня желающих пообщаться с Тучиновым не наблюдалось. Минут через 10 ко мне вышел секретарь, который проводил меня в кабинет своего начальника. Тот уже был на месте. Необходимо отдать должное Сергею Витальевичу. Он соизволил подняться, пройти ко мне навстречу и после того, как мы оба представились, пожать мне руку. Рукопожатие у него было крепким. взгляд цепким, сам высокий в спортивной внешности, с располагающим лицом. Кабинет Турчинова меня не восхитил и не удивил, слишком все функционально, в помещении отсутствовал отпечаток его личности. Уверен, что всю мебель под старину оттенков черного дерева и ее расстановку организовал кто-то из подчиненных. Сам Турчинов к этому руку не прикладывал. После того, как мой сопровождающий удалился, Сергей Витальевич предложил мне сесть в кресло, стоявшее напротив его стола. Сам же занял свое место за тем же столом, напротив меня. Я не торопился начинать разговор, внимательно его разглядывая. Турчинов также не стремился к началу битседы. Молчание наше длилось около 5 минут. После чего Сергей Витальевич, видимо, вспомнив о том, что он хозяин, начал: "Вицеслав Иванович, что вас привело ко мне?" Он поднял руку, увидев, что я собираюсь отвечать, чем прервал меня. "Чтобы вы лишний раз не прибегали к лжи, сразу скажу, мне известно, кто вы." А также известно, что занимаетесь делом Степана Фёдорова. Уверен, это и привело вас ко мне. Подозреваете меня в чём-то? Что ж, замечательно, начал я. Не придётся затягивать начало серьёзной беседы. Не будем ходить вокруг да. Я пришёл к вам в связи с делом Фёдорова. Думаю, вы сможете прояснить некоторые аспекты. Я Удивление тут Чинева не выглядело натуральным. Каким образом? И почему вы не обратились к Кристине Фёдоровой? Она бы нашу встречу организовала намного густее. Несерьёзно как-то. Известный адвокат и приходит ко мне как проситель. Думаю, многие добиваются встречи с вами. Я сам в своё время пытался предложить вам работу, но не смог добиться даже телефонного разговора с вами. Если вы наводили обо мне справки, то вам известно, что я не люблю работать. Давайте вернёмся к теме разговора. Имеет ли смысл вообще задавать вам вопросы? Хм. Если честно, я не вижу необходимости что-то вам сообщать. Даже если это спасёт Фёдорова от тюрьмы. Вячеслав Иванович. Улыбнулся Турчинов. Я внимательно слежу за ходом процесса. Проведённая вами работа позволяет сделать однозначный вывод. Освобождение Степана дело одного-двух судебных заседаний. То есть ваши изыскания фактически уже никому не нужны. Уверены в этом? Думаю, что да. Жаль. Дело в том, что в деле господина Фёдорова не всё так очевидно. Не забывайте, если его оправдают, то следствию понадобится новый подозреваемый. «У вас есть кто-то на примете?» «Есть. Это как-то затрагивает меня?» Тучинов заинтересованно посмотрел на меня. «В какой-то мере. Вы умеете заинтриговать?» Задумчиво произнес мой собеседник и после минутного раздумья продолжил. «Хорошо, я согласен». Но при одном условии. Я поделюсь с вами информацией только в обмен на вашу. Если вы чем-то меня удивите, либо сообщите что-то новое, в ответ я раскрою свои сведения. Идёт? Идёт. На меня интересует не это. Мне необходимо лишь подтвердить либо опровергнуть мои предположения и умозаключения. Да. Ещё проще. Начнём. Турчинев выжидательно уставился на меня. Хорошо. Скажите, известно ли госпоже Фёдоровой, а также органам предварительного следствия и суду то обстоятельство, что вы являетесь владельцем орудия убийства, фигурировавшего в деле об убийстве Костомарова? Куртик, которым он убит? длительное время находился в вашем владении. А вы действительно хороши. Сами докопались, или кто это подсказал? Сам. Нет. И мне ничего неизвестно, но за обладание данной информацией я разрешаю вам вопрос, на который отвечу. Зачем вы скрыли это обстоятельство и зачем поручили Фирсову помочь вам в этом? Ведь именно он помог вам больше никому. Вячеслав Иванович. Толчинов посмотрел на меня с каким-то странным выражением на лице, то ли печаль, то ли разочарование. Раскрывать тот факт, что я являлся владельцем орудия убийства, мне не выгодно. Это плохо повлияло бы на мой бизнес. Привлекло ненужное внимание. привело бы к ненужным подозрениям. Кортик выбыл из моего владения до убийства. К убийству я не причастен. Что касается Фирсова, то да, не скрою. Я попросил его не акцентировать внимание на клинке. А вы понимаете, что кроме этого он еще исключил из поля зрения следствие других подозреваемых, оставив единственного – Степана Федорова. Можете мне поверить? Такого я ему не поручал. Это не в моих интересах. Ладно. Ответ я получила. Следовам дальше. Я даже позволил себе развалиться на кресле, так как разговор пошёл так, как мне нужно. А известно ли кому-либо о том, что вы сами передали кортик Костамарову? Ух ты. И это узнали? Наверное, от Зеляниной поинтересовался Турчинов и, не дожидаясь ответа, продолжил: "Бедная девочка. Что ж, она сказала вам правду. Кортик, я передо Кастамарову, и произошло это 27 июня. На следующий день произошло убийство. Да, но сделали вы это для того, чтобы клинок получил Степан Фёдоров? Зачем? Зачем? Для этого имелись причины. Если я эти причины раскрою, вы откровенно ответите на все остальные вопросы. Судя по вашей информированности, мне не имеет смысла что-то скрывать. Итак, прежде чем ответить, мне необходимо окунуться в историю. Как вам известно, Степан Федоров является сыном известного в 90-е годы 20-го века предпринимателя Ивана Федорова, который до этого долгое время являлся партийной бонзой города и региона. Последний вступил в брак с дочерью прокурора области Петрова Виталия Игоревича. Уверен, именно Петров помог Федорову-старшему закрепиться в бизнесе. Но это лирика. В 1999 году Фёдоров старший был убит. Его молодая жена с сынком, первая супруга, дочь прокурора, скончалась в 1994 году Выехали в ихле в Англии, где и находились до последнего времени. В это же время скончался от заболевания Елинец, никто не знает, Петров Виталий Игоревич. Хорошая история, но к чему вы это? Перебил меня собеседник. Я сейчас объясню. Как оказалось, на момент смерти прокурора у него оставался несовершеннолетний сын, которого он воспитал один. На момент смерти ребёнку было около 14-15 лет. Бедного мальчика после смерти отца, при отсутствии близких родственников, поместили в детский дом, где он закончил обучение. Все это вам прекрасно известно, так как именно вы – сын Петрова Виталия Игоревича. Фамилию вы изменили сразу же после достижения совершеннолетия, что отражено в актах записи гражданского состояния. Я не поленился съездить в ЗАГС и получить соответствующие выписки. Таким образом, вы являетесь дядей Федорова-младшего. Те, кто называют вас лентяем… допускает очень серьёзную ошибку. Вы хорошо поработали. Может, ещё чего узнали? Вновь избранная вами фамилия, девичья фамилия матери. И всё? Нет. Дело в том, что ещё в советские времена ваш дед был награждён орденом. Архивы прокуратуры тоже предоставляют информацию, которая хранился в семье. Дальше предположение. Это именно тот кортик, который вы приобрели в 2010 году, который затем передали Кастамарову, и которым он был убит. Незаконченная гравировка, которая расценивалась следователями как незаконченная буква L, на самом деле является попыткой изобразить заглавную прописную букву P. По сути, их написание практически одинаково. Всё верно. Я сам пытался её сделать, когда был ребёнком. Я ведь помню Степана, когда он был ещё малышом, даже качал его на руках. У дяди Турчинова появились сентиментальные нотки. Он был замечательным малышом. А потом всё закончилось. Когда я попал в детский дом, я долго ждал и надеялся, что Фёдоровы заберут меня. Других родственников не имелось. Но этого не случилось. Когда я встретился со Степаном, он не узнал меня. А Кристина? Она тоже. Последний раз мы виделись, когда я был ребёнком, а она молодой и достаточно ветреной особой. Всё-таки зачем вы отдали кортик Костомарову для передачи Степану? Не сходится. Вы могли это сделать самостоятельно. Если честно, не знаю. Наверное, я испугался. Чего? Того, что придётся признать наше родство, на котором я давно поставил крест, а больше, что буду неправильно понят, что меня воспримут как претендента на наследство Фёдорова. По сути, часть всего этого, тутчинов развёл руками, должна принадлежать мне. Уверен, именно такова была договорённость между моим отцом и старшим Фёдоровым. Но не сложилось. Позвольте не согласиться с вами. Вы единственный наследник Степана, так как последний кровный родственник, который у него остался. Вырисовывается хороший мотив для того, чтобы отправить племянника в тюрьму, а там, как клевая заведёт. Я постарался улыбнуться как можно жестче. Глупости, я ни в чём не нуждаюсь. То есть вы ни на что не претендуете? Нет. Я добился того, чего хотел. Имело смысл восстановить родственные связи. У Степана есть сейчас двоюродный брат и сестра. Думаю, когда его освободят, займусь этим. Вы так уверены в этом? Я слежу за ходом процесса. У меня нет сомнений в том, что вы припёрли сут экстенки. Хорошо. К этому мы вернёмся. Почему Костомаров не передал кое-тек Степанову? Не знаю. Действительно не знаю. Вы оговаривали какие-либо специальные условия? Нет. Он должен был передать его просто так, как подарок. случайно обнаруженный и ничего не стоящий сувенир. Костомаров мог выдвинуть и свои требования, учитывая его склонность к стяжательству. Не исключаю, но точно не с моей подачей. Вы определённый период времени работали со Степаном Фёдоровым, что вы можете сказать о характере своего племянника? Вячеслав Иванович. Скороум, сказал тот чиновник. Давайте родственные связи оставим в стороне. Что я могу сказать о характере Степана? Он сам задал вопрос и тут же ответил на него. Умён, упорен, сообразителен. Вообще неприятен, не кичится своим положением. Как мне кажется, слаб доказательства чему его наркотическая зависимость. Насколько она сильна? Достаточно, несмотря на отрицание им данного факта. Именно я познакомил его с Костомаровым, чтобы он, приобретая требуемые наркотики, не попал в неприятную историю. Кстати, Костомаров мне рекомендовал Фирцов. Кристина говорила мне о том, что Степан Шпыльцев. Есть у него такое? спокойно подтвердил Тучинов. Редко, но есть. при этом он не контролирует себя в такие моменты вспыхнуть может иногда даже без причины но быстро потухает думаете, он убил Кастамарова зачем ему это делать вопросом на вопрос ответил Турчинов причин может быть множество например Кастамаров потребовал у него денег за родовую реликвию вот и вот нет быстро сказал Толчинов, после чего продолжил: Я уверен, что Степан не делал этого. Откуда такая уверенность? Не хотел бы говорить об этом. Вы были там же в день убийства, озарило меня. Хм. Сергей Витальевич посмотрел на меня тяжёлым взглядом. Ваша сообразительность может завести слишком далеко. Чёрт с ним. Да, был. Эта скотина Костомаров позвонил мне 28.06.2019 года утром и сказал, что предыдущим вечером встречался со Степаном, и тот отказался принимать кортик моего отца. Я сразу заподозрил неладное, надавил на него и выяснил, что Костомаров вместо того, чтобы подарить клинок Степану, потребовал денег и немалую сумму – 50 тысяч долларов. «Думаю, для вашего племянника это не проблема», – прокомментировал я. «Да, но его могло задеть, что единственная реликвия его деда продается ему так же, как доза наркотика. Короче, Степан вспылил, отказался платить и потребовал отдать ему кортик». «Не сомневаюсь, Костомаров отказался». «Да, он очень любил деньги». В тот день Степан ушел, поэтому я решил съездить к Костомарову и забрать клинок, чтобы самому передать его племяннику. И кого вы увидели, когда подъехали к дому? Я так понимаю, у вас есть кандидат в подозреваемые? К сожалению, есть. Я подъехал к дому после обеда около 15.30-15.40, когда подходил к подъезду. На встречу выскочила Ира Зелянина, любовница Кастамарова. Скорее вись, сухо ответил Турчинов. Бедная девочка. Взгляд у неё был какой-то растрёпанный. На одной из рук было что-то красное. Это я потом понял, что кровь. В этой руке, левой или правой? Правой. Она держала телефон Кастамарова. Я видел его у него. Там еще чехол с какими-то птицами. Запоминающийся чехол. Я пытался остановить Ирину. Схватил ее за руку, но она вырвалась и убежала. Как оказалось, это я обнаружил впоследствии. Она испачкала мой костюм кровью. Затем я прошел в подъезд. Подошел к входной двери квартиры Ильи. Она была приоткрыта. Я побоялся зайти внутрь. Развернулся и ушел. Позволи себе усомниться в последнем утверждении. Уверен, вы зашли в квартиру. Я продолжал давить, информация была ценной. Ладно, Турчинов как-то обречённо махнул рукой. Да, зашёл и увидел труп Костомарова. В квартире я не задержался ни на минуту, сразу же ушёл. Вы обратили внимание, что Илья убит куртиком? вашим кортиком. Конечно же, обратил. Это большая утрата, но не забирать же мне его. Это орудие убийства. За подозрели Степана. Задал я неприятный вопрос. Сначала да, но потом понял, что это сделала Ирина. Костомаров издевался над ней, использовал её зависимость, пользовался как вещью. Кровь на руке. И мобильный телефон Кастамарова прямо указывали на её причастность. Чем вам так дорога эта девушка? Я знаю, что вы оплачивали её лечение в клинике. Что ты вы знаете? Жалко мне её. Она так же, как и я, сирота. Жизнь спустила её с небес в детстве. Помощи никакой. Никто о ней не заботился. Вот и опустилась. скотилась по наклонной. При желании вы могли бы стать таким же подозреваемым, как Степан Фёдоров. Отпечатки пальцев на двери, кровь убитого на одежде, время вашего нахождения у дома Костамарова совпадает с промежутком времени, когда, согласно заключению эксперта, он был убит. Всё верно. Я по настоящему время удивлён, почему отпечатки пальцев не идентифицировали как мои, как и Зеляниной. Должны были. Мои, без сомнения, я был без перчаток, так же как и Зелянина. У вас сохранились предметы одежды, которые Ирина испачкала вам кровью. Нет, викинул, спокойно прокомментировал мой собеседник. Все из того, что из этого, что Слезсе слишком сконцентрировалась на вашем племяннике? У вас ещё остались вопросы? Вопросом на вопрос ответил моц-иседник. Да. Кастомаров узнал о ваших родственных связях с Фёдоровыми. Я решил вытерпеть этот котёл знаний до дна. Нет, спокойно ответил Тлучёнов. Я не объяснил ему причины необходимости передачи кортика. Итак, подозреваемых уже трое: Степан Фёдоров, Ирина Зелянина, господин Турчинов. Начал я, как бы разговаривая сам с собой, и одновременно следя за реакцией собеседника. Ничего не дождался. И кучи неизвестных отпечатки пальцев, в которых обнаружен и в квартире убитого. Выправо, обратился я к Сергею Викторовичу. Степана должны будут освободить. Надеюсь на это. Он невиновен. Возможно, возможно. Последние слова я произнёс в глубокой задумчивости, так как в голове появились мысли, которые требовали немедленного размышления и проработки. Мы распрощались, и я направился к Самсонову.